Глава 19 Страх многогранен. Порой он проявляется, как неясная тревога. Порой хватает тебя за горло, заставляя задыхаться от ужаса. Изредка страх дает силу. Но чаще всего сковывает тело, волю, парализует разум, заставляет чувствовать беспомощность, безысходность. Прямо сейчас я чувствовал страх. Не за себя. За маму и еще нерожденную сестренку. Да, я подготовился. Позвал не только гвардейца по имени Борис, но и целителей, выделенных Юрием. Казалось бы, все под контролем. Чего переживать? Отдал доминанту и радуйся жизни. Так-то оно так. Но когда ты видишь, как твоя мать орет от боли, цепляется ногтями в собственную кожу, оставляя на ней кровавые порезы, выгибается дугой, а сердце ее бьется с такой скоростью, что вот-вот лопнет от натуги, спокойствие испаряется молниеносно. Остается лишь страх. Липкий, омерзительный страх, пожирающий сознание. Мама закричала, выгнувшись дугой. «Лиза!» — испуганно вскрикнул Гаврилов и крепко схватил ее за руку. «Борис, сделай что-нибудь!» «А что тут сделаешь?» Борис вместе с шестеркой лекарей жгли ману, не останавливаясь, даруя обезболивание и исцеление внутренних повреждений. Вот только это мало помогало маме. Ей было очень больно. Какое-то время я стоял с уверенным выражением лица. Делал вид, что я спокоен, А минут через десять приложил руку к колбу матери и собирался отдать приказ Ут, чтобы она изъяла доминанту. Но внезапно все прекратилось. Мама обмякла и, казалось, будто не дышит. Но, к счастью, это было не так. Поверхностное дыхание, пульс все еще учащенный, но начинает замедляться. Побелевшее лицо розовеет. Борис, чего ты молчишь? Рыкнул Гаврилов, осторожно выпустил мамину руку и тут же протянул свои, чтобы схватить гвардейца за грудки. А того только хватать. По лицу Бориса пот катится градом, шатается, едва стоит на ногах. Всего себя отдал исцелению. Пришлось перехватить руки Гава. Все в порядке, гляди!» Я указал на предплечье матери. Пару минут назад... На нем красовались кровавые отметины от ногтей. Но сейчас раны пускай и медленно, но затягивались. Причем без помощи лекарей, ведь у них манна уже давно закончилась. Капитан растерянно улыбнулся и встал на колени перед кроватью матери, вновь сжав ее руку в своих лапищах. Он что-то шептал. Видимо, обещал, что все будет хорошо. Подслушивать я не стал. А вместо этого взял Бориса под руку. «Спасибо за помощь». «Рад стараться», — вымученно улыбнулся гвардеец. «С ребенком все в порядке. Просто Елизавете Максимовне нужен отдых». Борис пристально посмотрел на меня и спросил. «Михаил Константинович, а можно и мне такую доминанту?» «Посмотрим», — хмыкнул я и потащил его на выход. «Можно ли ему доминанту?» Что значит можно? Нужно! И для этого у меня имеются две сотни непоглощенных образцов. А еще я взял 50 образцов крови у новобранцев. Помимо всякого хлама, попались доминанты владения мечом, огнестрельным оружием, магией молнии, огня, льда и даже лечения. Над последней доминантой я крепко задумался. Такая в арсенале определенно пригодится. Вот только в магическом ряду у меня осталась всего одна ячейка. Поэтому пришлось отказываться от этой задумки. Все добытые доминанты распределил между Гавриловым и гвардейцами. Станиславу Карловичу предложил доминанту на выбор. Он решил взять магию лечения. Вполне разумно. В бою он и так хорош, а теперь еще и исцелять может. В следующие два дня страдал не только я но и гав с гвардейцами. Я бесконечно поглощал образцы ДНК, передавая наиболее полезные доминанты моим бойцам. Когда же образцы закончились, пирамида засияла золотым светом. Стоя в чертогах разума, я прикоснулся к теплой поверхности пирамиды и услышал ласковый голос Ут. Доступны следующие модификаторы. Бесчувственный. Позволяет убрать болевой шок от встраивания доминант. «Знаю, знаю. Это мы уже слышали. Ничего, и так потерпим. Тем более, что у меня и так болевой порог повышен». «Сканер» позволяет видеть текущий уровень развития доминанты у объекта перед поглощением. «Занятно, но на практике польза весьма ограниченная. Одно дело, если бы я постоянно крутился в среде аристократов». Там, краем глаза посмотреть, кто что умеет, было бы здорово, а так… Кладовщик позволяет накапливать доминанты и использовать их позднее. Вам будет доступен один слот накопления за каждый уровень развития пирамиды. Текущий уровень развития — 7. Вот этот модификатор мне критически необходим. Во всех рядах пирамиды у меня осталось по одной свободной ячейке. Семь пустых слотов очень пригодятся. Тем более, что при каждом улучшении пирамиды их количество будет увеличиваться. Подобие. Если улучшить доминанту, используя сходный или близкий по свойствам геном, заполнение будет происходить вдвое быстрее. Полезно, конечно, но не в этот раз. Быстрое усвоение позволяет поглотить доминанту за мгновение, но при этом вы испытаете чудовищную боль. Этот модификатор было бы здорово взять вместе с отключением боли. Тогда я мог бы без остановки поглощать сотни доминант, не чувствуя повреждений. Выбор. В 20% случаев вы можете самостоятельно выбрать, какую именно доминанту желаете поглотить. Конечно, неплохо в 20% случаев выбирать то, что нужно. Но с практически такой же вероятностью можно выиграть в лотерее и поглотить понравившуюся доминанту, не имея этого модификатора. Устранение изъяна. Вы способны похитить конкретную доминанту, встроенную в живой организм, но при этом существо должно вам бесконечно доверять или дать добро на изменение генома. Если доверия нет, то будет похищена случайная доминанта. Однажды и этот модификатор я возьму. Но не сейчас. Честная плата. Вы можете поглотить конкретную доминанту из генома разломной сущности, но для этого придется заплатить двумя доминантами на ваш выбор. Выбранные доминанты должны быть идентичного ранга с поглощенной доминантой. А вот это занятно. Если бы у меня имелась куча свободных слотов, то я бы с радостью взял именно этот модификатор. Так бы я смог всегда получать нужную мне доминанту. Лотерея. Выберите три доминанты и обменяйте их на одну случайную мутацию. Хм, а это тоже забавный модификатор. Ранее его не было. Охотишься только на вервольфов, а получаешь совершенно случайные доминанты с помощью лотереи. Полезная штука, но предсказуемая. Выключатель. Вы способны по желанию активировать и деактивировать встроенные в ваше тело доминанты. Вот эту вещь я определенно хочу однажды заполучить. С ее помощью я смогу встраивать в свое тело различные уродства. Лапы богомола, крылья, чешую дракона и вообще что угодно. Пока бегаю по аномальной зоне, можно превратиться в урода. Вернулся в цивилизованный мир, отключил мутации. Химеролог. Выберите доминанты и совместите их, создав живое существо. Проклятие. Боги будто издеваются. Химерология довольно отвратительная, но разрушительная наука. К примеру, можно создать тварь, не имеющую изъянов. Идеального воителя, который сокрушит любого противника. Вот только возникает вопрос в послушании. Будет ли новоявленная тварь слушаться своего создателя? Ответа у меня нет. А значит, и брать этот модификатор пока не стану. Реконструкция генома — возможность перерабатывать доминанты, уже внедренные в тела других существ это безусловно нужная штука но пока пусть подождет своего часа ут я выбираю модификатор кладовщик выкрикнул я и мой голос эхом пронесся под сводами пещеры запрос принят прозвучал голос моей помощницы и сбоку от пирамиды в воздухе материализовалась квадратная каменная плита с семью сквозными отверстиями ут подскажи пожалуйста Сейчас у меня семь модификаторов. Если я получу еще три, то дадут ли мне выбрать еще один модификатор бесплатно? Нет. Вам доступен бонусный модификатор после каждого пятого улучшения пирамиды. Количество имеющихся модификаторов никак не влияет на получение бонуса. Печально. Я надеялся слегка ускорить свое развитие. Но даже так стоит порадоваться, что каждый раз... Уд предлагает мне все новые и новые модификаторы на выбор. Ах да, совсем забыл сказать. Мусорные доминанты я отправил на переработку в пользу доминант пространственный обмен и поглощение пламени. Их я повысил до третьего ранга. А еще до третьего поднялся конгломерат теневой душитель. А после доминанты закончились. К плете кладовщика подлетела Галина и закатив глаза, стала чесаться о него спиной. Голя чешется, Галя чертовски гранитно. Услышав эту чушь, я усмехнулся. Видимо, гранитно для нее то же самое, что приятно. Я погладил Голема по голове и вернулся в реальность. Пускай я слегка и вывалился из запланированных сроков зачистки Кунгура, зато сейчас... У меня имелась небольшая армия мутантов. Шестнадцать человек, если считать всех гвардейцев. Гаврилова и ребят. Сперва я поднялся на второй этаж, чтобы навестить маму. Чувствовала она себя не просто отлично, а замечательно. Это радовало. Попрощавшись, вышел из управы и увидел Гаврилова. Он ходил по оборонительным пунктам и проверял, как молодняк несет службу. А они несли ее намного лучше, чем бойцы Барса, так как никто из молодых Архаровых не курил, а значит, пост они несли, не отвлекаясь на лишнее. Еще в Ленске выстроилась целая очередь из местных жителей. Все до единого стремились попасть в лазарет. Пять девчонок и один парнишка каждый день с восьми до пяти были готовы помочь любому жителю с его болями. Кто-то приходил лечить зубы, кто-то подагру, а некоторых притаскивали жены, чтобы закодировать. Благодаря новым бойцам мой авторитет в Ленске возрос еще сильнее. «Доброго вам утра, Михаил Константинович!» Улыбаясь, поприветствовала меня бабулька и поковыляла в сторону лазарета. «Михаил Константинович, долгих лет тебе жизни!» — гаркнул проходящий мимо мужик, похожий на медведя, и пожал мне руку. Такое отношение со стороны местных, безусловно, было приятно, но в то же самое время немного смущало. Ха! Смотри-ка, звезда вышла из пячки! усмехнулся Артем, приобняв меня за плечи. Да, Миш, тебя уже пару дней как не видать! согласился Макар, встав рядом. Меня нетовые рады баклуши бить? спросил я. О, где мы их бьем-то? «На тренировку идем», — ответил Леший, шмыгнув носом. «Присоединишься?» М -м, «Не сегодня. Да и вам не стоит силы тратить. Сегодня отправляемся на зачистку кунгура». «Ого, серьезная задача», — присвистнул Серый. «Хочешь поскорее стать главой рода?» «Есть такое дело», — кивнул я. «Если зачистим кунгур, то обоснуемся в центре города». Там можно построить отличную базу. К тому же в Кунгуре много уцелевших зданий. В излучье реки Ирени Сылва находится район машиностроительного завода. Можно перекрыть дорогу рядом с Иренским мостом, тогда мы получим огромный кусок земли, который со всех сторон окружен водой. Скоро весна, а значит, оборонять это место будет чертовски просто. По земле к нам не подобраться, а воздух прикроем с помощью артефактного барьера. «Гляжу, ты времени даром не терял!» — хмыкнул Артём. «Всё продумал!» «Так и есть. А ещё, знаете что?» Расплылся я в хищной улыбке. «Со следующей недели вашими тренировками займётся лично капитан Гаврилов. Я попросил его не давать вам спуску, так что тренировки будут адскими!» «Проклятие! Опять!» — вздохнул Леший. Лёх, Все так плохо?» — спросил Серый, с тревогой посмотрев на Лешева. «Хуже, чем ты себе можешь представить. Занятия в пансионате покажутся тебе отдыхом на курорте». «Ой, у меня что то нога разболелась. На прошлой тренировке повредил», — наигранно сказал Макар и скривился, будто нога и правда болела. «Ничего страшного. У нас есть команда лекарей. Тебя быстро подлатают». Я похлопал Макара по плечу, отчего тот стал мрачнее тучи. Изверг, буркнул он. «Мне обязательно проходить ту же подготовку, что и ребятам? Мое то дело стрелять, а стреляю я отлично». «Всегда есть куда расти. Тем более к нам присоединился друг Гаврилова. Он поможет тебе освоить ремесло подрывника». «Ого! А вот это уже интересно! Я в деле!» Расплылся в довольной улыбке Макар. «Вот и славно. Отдыхайте. Часа через четыре выдвигаемся в Кунгур». Попрощавшись с ребятами, я пошел искать капитана Гаврилова. По пути призвал из хранилища осколки артефакта. Как только осколки оказались рядом друг с другом, они засветились белыми лучами. Раздался громкий ляск, и куски объединились. Теперь у меня был целый артефакт, в центре которого имелась ячейка. Туда явно что-то должно вставляться, так как артефакт не отвечает, сколько бы манны я в него не вливал. Что ж, логично, если последний осколок артефакта будет находиться в разломе четвертого ранга. Я как раз планировал посетить разлом после того, как мы уничтожим всех тварей в Кунгуре. Гаврилова я отыскал на западном наблюдательном пункте. Он провел досмотр, и был весьма доволен увиденным. Бойцы, которых нам выдал Юрий, работали на совесть. Никто не отлынивал и не жаловался. Да и чего им жаловаться? Кормят от пуза, тренировки проводятся, но раз в двое суток, с учетом сменной работы, а не по 10 раз на дню. Одним словом, условия у нас отличные. «Станислав Карлович, бери гвардейцев». «Мы выступаем на зачистку кунгура через три часа». «Так сразу и выступаем? А разведку провести?» спросил капитан, приподняв бровь. «Уже?» — усмехнулся я, переключившись на зрение мимо, парящего над кунгуром. «Пятьдесят вервольфов, десяток ящеров, сорок шесть гарпий и восемь птеросов. Еще два десятка саламандр» но они впали в спячку из-за морозов, оттают только весной. Лиха уважительно кивнул Гаврилов. «Если там только эта мелочевка, то мы и правда можем справиться малыми силами. Мне потребуется больше информации. Расскажи, какими фокусами ты еще владеешь, на каких улицах скопление тварей, где их нет, а также поведай про уцелевшие здания». «Хочешь заманить существ в огненный карман?» Спросил я, улыбаясь. Хм, а ты смышлен он не по годам? Капитан приобнял меня и продолжил. Выманим тварей на себя, а после шквальным огнем уничтожим столько, сколько сможем. Мне нравится, одобрил я, и мы отправились в управу. Ввалились в кабинет Барбоскина и прилипли к карте. Барбоскин сперва не понял, что происходит. Но когда услышал, что именно мы обсуждаем, с интересом стал рядом и стал следить за каждым нашим словом. От улицы Красный Лог до Прорывной полно тварей. А, судя по всему, они защищают разлом, который находится вот здесь. Я ткнул пальцем в парк под названием Березовая роща. Уцелевшие здания тут и тут. Все, что ниже улицы Свободы, хорошо сохранилось. Да и тварей там практически нет. «Ага», — задумчиво произнес Гаврилов. «Ну, тогда я предлагаю устроить засаду на улице Кирсановой. Во втором квартале довольно плотная застройка. Маги Земли возведут стены, чтобы у твари не было другого выбора, кроме как ломиться вперед. А потом в дело вступит на ум». «Позвольте, внесу пару предложений», — вмешался Барбоскин. «Вы хотите выманить существ на улицу Кирсановой», Но там частный сектор. Это плохая идея. Существа разбредутся по дворам и огородам, а потом устанешь их ловить. Лучше направить их на улицу Красную. Барбоскин ткнул пальцем в карту. Она как раз заканчивается, упираясь в многоэтажку. Все, что нам нужно, это сопроводить тварей во двор многоэтажной застройки. А уже там мы накроем их плотным огнем с крыш домов, разместим пулеметчиков тут, тут и тут. Он указал на здания, стоящие рядом друг с другом. «А маги земли, как вы и предлагали, возведут стены между домами, образовав неприступный каменный треугольник. Его-то и будет легко залить свинцом и заклинаниями». «Ого! А я посмотрю, вы отлично знаете город», — присвистнул Гаврилов. «Там жила моя бабушка. В детстве частенько оставался у нее на лето». «Знаю все улочки Кунгура, как свои пять пальцев», — с некой гордостью в голосе заявил Барбоскин. «Тогда решено. Поступим так, как вы предложили. Собирайте людей, выступаем через три часа», — приказал я, понимая, что легко не будет, и план наш может с легкостью провалиться.